Глава одиннадцатая Леший внезапно почувствовал между лопаток острую боль. Отведя плечи назад, терпеливо стиснул зубы. Злобно-насмешливый смех Тутти сильно разозлил его. Он был готов разорвать эту тварь на мелкие кусочки. Ведь предательство хуже смерти. Подняв покрасневшее дуло бластера, резко обернулся и без лишних колебаний произвел выстрел. Тутти кувырком ушла в сторону. Перегруппировавшись, нырнула в зеленые заросли крапивы. «Вот гадина!» — пригрел на груди змею. Злобно выдавил из себя леший. На всякий случай пальнул по кустам еще раз. Плазма мигом сожгла в пепел крапиву, но предательницы там уже не оказалось. Вытерев солбопот, он закричал во все горло. «Выходи, тварь!» Отхлебнув живчика, леший обвел оценивающим взглядом испепеленный кусок земли. Зеленка заканчивалась корявыми кустами, откуда он недавно вышел. Сгорбившись от пронизывающей боли, опустил чудо-оружие Нолдов. «Пускай болото отомстит за меня». Переведя дух, он поковылял дальше вдоль реки. Рана сильно давала о себе знать, поэтому нужно скорее найти стаб, чтобы обратиться к лекарю. «Ни деревца, ни холмика, ни ямки, где можно немного отдохнуть». Вокруг лишь дикое бескрайнее поле, как на ладони. Чтобы не потерять сознание, Леший постоянно бубнил под нос одну и ту же скороговорку, которую помнил из детства. «Во дворе трава, на траве дрова». Ближе к вечеру он сильно ослаб. Выронив бластер, в беспамятстве рухнул лицом на землю. В кромешной тьме Леший услышал родной голос матери, потом отца. Вспышкой перенесся в прошлое. Весна. Они сажали картошку. Отец копал, он подтаскивал в ведре навоз, мать бросала клубни. Все реально. Запахи, дуновение ветра, трели птиц, лай собак. Все. Все. Все. В какой-то момент Лешего вновь пронзила сильная боль. Картинка иллюзии тотчас вздрогнула, словно в зеркальную гладь озера кто-то бросил камень. И тут же звук разорвавшейся бомбы выбросил его обратно в реальность. Стоял дикий гул. С трудом открыв слившиеся веки, леший не мог разглядеть, кто перед ним. Вяло подняв руки, попытался дотронуться до расплывчатых силуэтов. Спустя несколько минут неожиданно вернулся слух. Леший удивленно разинул рот. — Жеф! — грубый голос чуть не взорвал ему мозг. — Я зашила ему рану. «Повезло этому красавчику!» «Посмотри на него, обезьяна же!» «Да привяжи ты ему руки!» Раздраженно произнес женский голос. Неожиданно для Лешего нормализовалось зрение. Напротив стояли двое, которые тупо смотрели на него. Лысый, смугловатый мужчина лет сорока в камуфляже и рыжеволосая девушка в белом халате. «Где я?» Слабым голосом произнес Леший. «И кто вы такие?» «Ты в песчаном карьере. Так называется наш штаб. Здесь когда-то велась добыча песка, но теперь поселение из вагончиков. Оборона у нас так себе», — покосился мужчина на девушку. «В основном бывшие рабочие», — продолжила она. «Однажды на карьер налетел кислотный туман, а когда рассеялся, началась кровавая бойня. Люди стали превращаться в зомби». «Ясно. Хреново мне. Живчик нужен». Леший, стиснув зубы, попытался подняться, но силы оставили его. «Мы в курсе, чтобы жить в этом мире?» С недовольным выражением лица подхватила девушка. «Встигся», — перебил Леший. «Ну да, мы в курсе, где находимся. Спасибо Шусту. Он появился здесь вовремя и помог нам. Ладно, я пойду отдохну». «Ты даже не хочешь узнать мое имя?» «Нет», — с безразличием ответила рыжая. Дождавшись, когда она покинет комнату, мужчина в камуфляже взял стул и спинкой клешем и поставил его в трех метрах от кровати. Усевшись, достал из внутреннего кармана кителя сигарету и задумчивым выражением задымил, словно паровоз. «Ее зовут Мэри. Она у нас доктор. Я Каштан. Шуст нашел тебя в соседнем кластере и притащил к нам». Я, конечно, человек нелюбопытный, но все же будь добр. Назови свое имя Леший. Неплохо. Знал я одного Лешего. Солдатик, смокуя сигарету, с хитрым прищером демонстративно начал разминать кулаки. Тот крысой был, нагрел нас, когда мы его приютили. Вроде похож ты на него. Поднявшись, он не спеша приблизился к кровати. Сделал глубокую затяжку, выпустил дым прямо в лицо леснику. «Похож!» — не сводя взгляда, Каштан затушил окурок одушку кровати. «Ты ошибаешься!» — уверенно произнес Леший. «Если ты меня считаешь крысой, тогда почему я все еще жив?» Каштан с кривой улыбкой закатил глаза. «Шуст!» — сказал подлечить тебя. «А мы его уважаем!» Каштан достал вторую сигарету и, вновь задымив, присел обратно на стул. «Тогда позови его». «Странно. Почему этот черт не спрашивает про бластер?» — мелькнула Улеша мысль. «Ну же». «Он свалил. Когда вернется, неизвестно». Потушив окурок двумя пальцами, Каштан лениво поднялся с нагретого места. «Засиделся я тут с тобой. Ладно. Допрос продолжим позже». Не нравишься ты мне. Одно не пойму, нафига за тебя шуст впрягся. Сам хочу разобраться. Похоже, мой спаситель не бесплатно меня здесь устроил. Леший с каждым днем восстанавливал силы. Ему даже подогнали белый халат, как в больнице. Уже неделю он находился в комнате под пристальным присмотром людей каштана. Сам вояка с докторашей заходил редко. А вот двое накачанных парней частенько навещали лесника. Он бы давно слинял на улицу из обшарпанной конуры без окон, но каждое движение все еще отдавалось болью между лопаток. Спустив ноги, Леший глубоко вздохнул. Напялив тапочки, привстал с кровати и поплелся до двери. Добравшись, схватился за ручку. — Вот гады! Заперли меня здесь! Откройте! С другой стороны послышались шаги. Лесник шагнул назад, чтобы дать себе возможность для маневра, если вдруг завяжется драка. Когда дверь открылась, в проеме стоял каштан. «Чего тебе?» «Почему я заперт?» «Для твоей же безопасности». Хм. «Для моей?» — лесник недоуменно нахмурился. «Да! Еще раз закричишь!» Каштан раздраженно захлопнул перед выносом дверь. «Вот урод!» Не получив внятного ответа, Леший побрел обратно. Не дойдя метра до кровати, остановился. За спиной щелкнул механизм замка. Здравствуйте, вошла Мэри. Как ваше здоровье? Да так, сойдет. Натянуто улыбнувшись, Леша и не оборачиваясь, пошагал дальше. Добравшись до постели, плюхнулся на нее. Редко вы навещаете меня. Дела, сами понимаете. Пожав плечами, она тоже улыбнулась. Ну да. Если все хорошо, то я пошла. Постойте. — Слушаю вас. — Объясните, пожалуйста. — Что? — Почему вы держите меня в заперти? Я что, пленный? — Просто мера предосторожности. Не беспокойтесь, все хорошо. Отдыхайте. Вежливо попрощавшись, Мэри покинула палату. Леший, скривившись в кислой ухмылке, покосился на графин с живчиком. Рука сама потянулась налить пару капель. плеснув в рюмку, Он залпом опустошил ее. Сонливость тут же взяла свое. Забросив ноги на кровать, он опустил тяжелые веки. Чувствуя приятную усталость, перевернулся на правый бок лицом к стенке. Сладко зевнув, тут же провалился в крепкий сон. В кромешной тьме хаотично замигали разноцветные точки. Потом всплеск красок раскрыл цельную картину. Леший видел высокие деревья, родные сосны. Хвойный запах кружил голову, мелкие капельки росы на траве поблескивали бриллиантами. Он шагнул вперед и мгновенно оказался на знакомой тропинке, которая вела к Орляйскому бугру. Вдыхая полной грудью, шагал привычным маршрутом, но что-то вдруг пошло не так. Все погрузилось в сумрак. Открыв глаза, он увидел стоявшего каштана. «Проснулся? Отлично!» Чего? Мы тут одну суку поймали. Она нам все выложила, и многое нас заинтересовало. — Ты о чем? — Бык! Неожиданно для лешего вошла Тутти в сопровождении двухметрового крепыша. Бывалый хотел дернуться, чтобы отомстить за шрам между лопаток, но Каштан остановил его. — Она! — выпалил лесник. — Она мне всадила нож, она! С пеной у рта он тыкал бестью пальцем. — У меня просто не оставалось выбора с ухмылкой произнесла Тутти. «А, вот так дела!» «Да!» Она впилась взглядом в каштана. «Чтобы сохранить свою жизнь!» «Тихо, тихо! Я понимаю твое желание разорвать ее в клочья. Она использовала тебя как наживку, но я не позволю тебе этого сделать. Эта сука рассказала про суперэкипировку внешников. Во как!» Бойцам песчаного карьера пригодилась бы такая хрень. Надеюсь, ты поможешь нам достать ее. Почему я? Тут ты сказала, что ты владеешь навыками диверсанта. Умеешь стрелять даже из инопланетного оружия Нолдов. А если откажусь, тогда я тебе не позавидую. Спроси у нее. Да срать я хотел на вас всех. Думаю, когда шуст вернется, каштан парировал спокойным голосом. Скажу ему, что мы не смогли спасти тебя. Вот уж, лепок. ты мне сразу не понравился. Бык, уведи её. Слушаюсь. Качок переросток схватил Тутти за шкирку и рывком потянул на себя. Она не стала сопротивляться и покорно вышла из комнаты. — Мы остались одни. Никто не придёт к тебе на помощь, а я умею уговаривать. Каштан обнажил армейский нож и демонстративно рассек им крест воздух. После чего неожиданно для лешего пробил ему справой в грудь. Лесник тут же отлетел на кровать, ударивший затылком об стенку, обмяк. «Я тебе сейчас отрежу уши, потом веки, а на закуску губы». Чувствуя свою безнаказанность, Каштан насмехался над своей жертвой. Шагнув вперед, грубо схватил лешего за волосы. И приставил лезвие к горлу. Лесник не стал долго думать. Со всего размаха ударил обезумевшего садюгу прямо между ног. Каштана скриучила, словно вопросительный знак. Выронив нож, он схватился за свои причиндалы. Леший вскочил и добавил оперкот в челюсть обидчику. Тот сразу отключился. Обыскав по-быстрому каштана, раздел его. Потом крепко связал и, чтобы тот не смог никого позвать на помощь, засунул в рот кляп. Теперь у Лешева было новое обмундирование, пистолет ТТ, второй нож и фляга с живчиком. «Ну, как тебе?» Переодевшись в чужую одежду, Леший тихонько приоткрыл дверь. «Никого». Оглядевшись, вышел из комнаты. В качестве маскировки на всякий случай опустил козырек. Выбора не оставалось, кроме как свернуть налево. Справа доносились мужские голоса. Быстрым шагом он дошел до пластиковой двери. Повернув ручку, оказался в другом отсеке примерно 10 на 10 метров, где в три яруса стояли два ряда коек. Вдруг заскрипели пружины. Леший, разминая кулаки, сбавил ход. Не зря. На середине его встретили трое накачанных ребят. «Куда направился?» — спросил самый здоровый со шрамом на щеке. Каштан отправил за провизией. Первое, что взбрело в голову, сказал Леший. «Я пойду?» «Иди». Здоровяк отошел в сторону. Лесник быстро прошмыгнул мимо троицы и скрылся за дверью. Кругом стояли голубые бытовки. Спустившись по небольшой лестнице из трех ступенек, он бросил взгляд туда, откуда только что вышел. Здание имело вид глухого ангара. Не теряя времени, отправился искать выход в лабиринте жилых коробок. Выглянув из-за угла, Леший увидел одного бойца, державшего черный автомат. Обмозговав немного, выбрал другой проулок. В конце уперся в канаву шириной в четыре с половиной метра. За спиной вдруг зазвучала сирена. Медлить было нельзя. Нужно рисковать. Леший взял разбег, выдохнув, побежал. Оттолкнувшись от берега, приземлился на пузо, ногами в воду. Молодая поросль липы хлистала по щекам, но Леший не останавливался. Бежал по жухлой траве в неизвестном направлении. Вскоре заросли сменились березовой рощей. Прислонившись спиной к стволу дерева, он попытался успокоить дыхание. Вроде никого. Вытерев рукавом пот на лице, продолжил путь. Вокруг тишина, умиротворение. Даже пара сыроежек попалась лешему. Он их с превеликим удовольствием слопал, ведь в карьере ему не удалось поесть, кроме всякой дряни, которая его насильно пичкали. Блуждая несколько дней в лесу, С ночевками в кустах вскоре он вышел к обрыву. Неожиданно в пяти километрах от него на горизонте показалась высокая стена. Леший решил идти с первыми лучами, чтобы не повстречать в сумраке топтуна, кусача или рубера, а вероятность была очень высока. Он все еще помнил первую встречу с матерым-элитником в муравейнике. «Нахер, нахер!» — выдохнув, Леший решил осмотреться, чтобы найти место для ночлега. Внимание сразу привлекла толстая береза, росшая прямо на краю обрыва. Часть корней нависала над пропастью, что позволяло спрятаться под деревом. На вскидку метров десять падать, если сорвешься. Крепко держась за отростки, он неспешно спустился в укрытие. Удача улыбнулась ему. Под корнями оставалось место, чтобы спрятаться. Протиснувшись через отростки, он лег в позе эмбриона. Внутреннее чутье разбудило лешего. Открыв глаза, в кромешной тьме увидел лишь две желтые точки. Доносившиеся сверху плотоядное урчание и тяжелые шаги тотчас насторожили лесника. Казалось, он чувствовал каждую клеточку в своем теле. Сердце колотилось учащенно, будто собиралось выпрыгнуть из груди. «Видимо, тварь подошла слишком близко к березе». Зашевелились корни, и на лешего посыпались комья земли. Стараясь не чихнуть, он терпел несколько минут. Потом все стихло. Расслабившись, лесник выдохнул, и тут же над головой засияло небо, и появились огромные клешни. Береза тем временем завалилась в сторону обрыва. Встав колом, послужило импровизированным спуском. Пока монстр прицеливался... Леший выскочил из укрытия и бросился бежать в березовую рощу. Обернувшись на секунду, бывалый увидел трехметрового элитника. Он отличался от того, который убил батю. Этот ростом был ниже, но мускулистее. Бугристые руки, короткие ноги, роговелая броня, круглая голова с широким зубастым ртом, низкий лоб и глубоко посаженные глаза. Монстр... Не получив желаемого, швырнул землю в сторону и ринулся над человеческий запах. Ломая молодые березы, искал жертву. Леший бежал со всех ног, куда глаза глядят. Неожиданно земля ушла, и он полетел вниз. Упав спиной, стиснул зубы от сильной боли, которая все еще отдавалась между лопаток. Встав на колени, заметил лаз. Округлый тоннель уходил глубоко под землю. Выбора не оставалось, кроме как нырнуть в неизвестное. Кубрем, покатившись по склону, он в конце концов приземлился на бетонный пол. Откашлившись, превозмогая боль, встал на ноги. В густом сумраке попытался оглядеть пространство вокруг. Сверху все еще раздавался дикий рык элитника. Скорее всего, монстра не покидала надежда проникнуть в подземелье. Немного придя в себя... Леший осмотрелся, но безрезультатно. Вокруг царила тьма. Переборов чувство страха, он неуверенно пошагал вперед. Спустя минуту ладонь уперлась во что-то твердое. На ощупь преграда напоминала стену. Не отрывая руку от плоскости, он пошагал вправо. Больше часа обрел, пока не почувствовал холодное железо. остановившись, принялся щупывать дальше. Круглая, как руль у автомобиля, ручка полностью уверила его, что это дверь, а он находится в бункере. Приложив небольшое усилие, Леший крутанул круг против часовой стрелки. Надежда придала сил. Потянув за рукоять, он открыл массивное полотно. С другой стороны тотчас ворвался свежий поток воздуха. В глаза ударил ослепительный свет. Спустя минуту все прояснилось. Перед глазами открывалось пространство, впереди виднелась стена. Пошагав в сторону стаба, лишь и слева видел тот самый бескрайний обрыв с завалившейся березой, который постепенно отдалялся от него. Трава на равнине была разная, где влажноватая низменность росла острая, словно бритва сока. На небольших возвышенностях мелкая, приземистая. До стаба всего ничего, примерно километра четыре оставалось. Уже почти рядом со стеной Лешева встретила небольшая группа из четырех человек на модифицированной Ниве, вооруженная до зубов. Крыша у легковушки отсутствовала вовсе, вместо нее наварены три дуги. Бодрые ребята, видно, давно поджидали незваного гостя, шутили между собой. А когда Леший приблизился, то все четверо мгновенно нацелили на него автоматы. «Зачем ковчег направляешься?» Краткостриженный мужик лет сорока в черной униформе, высокого роста, убрав на плечо автомат, сделал шаг в сторону лесника. Отдохнуть после долгой дороги. Видно, что тебя сильно потрепало, блудный пес. Я Боб, старший в группе, это мои бойцы, трэш, косой и малой. Серьезные ребята, с ними не забалуешь, а как твое имя Леший, мне не нужны проблемы. У тебя их не будет, если ты не мур. Косой, проверь его. «Слушаюсь, командир!» Убрав автомат на плечо, косой не спеша подошел к лешему. Потерев мозолистые ладони, положил их на голову леснику, чтобы считать информацию. Опустив веки, ментат что-то неразборчиво пробубнил под нос, после чего отрицательно покачал головой. «Он не мур!» — произнес он, открыв глаза. «Сто процентов!» — уверенно добавил. Боб немедленно опустил оружие. «Ребята, ложная тревога!» Трэша малой без лишних слов убрали автоматы на плечо. «Хе! Добро пожаловать в ковчег!» Лицо командира заметно смягчилось и расплылось в улыбке. Долго не думая, он протянул руку лешему. «Прыгай в тачку, подвезем!» «Спасибо». Минут пять Нива пылила по неровной дороге. Не доезжая метров сто, Боб подал пулеметчикам на вышке сигнал, поднял левую руку и ворота тотчас сдвинулись вправо. Машина мигом проскочила внутрь и остановилась у небольшого кирпичного домика. Бригаду уже поджидала троица — худой, толстый и мускулистый. Лешему такое трио показалось забавным, он даже позволил себе улыбнуться. — Все нормально, косой просканировал его. Думаю, кот с радостью пообщается с ним. Не дожидаясь ответа, Боб махнул Лешему. — За мной! — Не думаю! — Неуверенно рявкнул в спину старшему худой, внешне похожий чем-то на ботаника, только без очков. — Захочет, — поддержал командира косой. — Шланг, лучше занимайся своим делом. Он стал вызывающе разминать кулаки. — Ну ладно. После недолгого раздумья дрищ все же сдался. От белого двухэтажного здания, где сидел местный глава поселения, их отделяла бетонная дорожка, которая пролегала по небольшому скверу. Леснику, о кем он только не был, и трейсером, и сталкером, и одиночкой, казалось, что он здесь когда-то уже бывал. Ему этот стаб отдаленно напоминал один крайний райцентр. Сами построили стену. — Да, — гордо заявил Боб. — Правда, еще до меня. Строили надежно, из крепких материалов. Кластер стабилен. Иногда мне кажется, что он перегружался в бородатые времена. Шучу. У нас здесь есть всего. Гостиный двор, огромное здание с колоннами. По вывеске мы его так и зовем. Баня, развлекухи всякие тоже имеются. Алкоголь, девочки, все как надо, чтобы расслабиться. Он, хитро прищурившись, на секунду замолк. Косой, видимо, что-то увидел в тебе. Наверное, судьба у тебя интересная. — Стикси, у каждого судьба сложная. Каждый живет одним днем. — Соглашусь. — А с даром улья у тебя как? — Да так. Леший решил не раскрывать все свои карты. Ничего особенного. За разговором все восемь вошли внутрь. Покрашенные в бежевые стены, пол из серой плитки, две деревянные двери и справа бетонная лестница с коричневыми перилами. Боб постучал три раза в правую дверь и вошел первым. Следом ввалилась вся цепочка. Кабинет главы выглядел просторно, но скромно, для начальника богатого стаба. Справа шкаф с папками, в центре стол. Круглолицый мужичок с челкой на бок барабанил по лакированному полотну и смотрел на восьмерку из-под лобья, словно мысленно выносил приговор. Мешки под глазами сразу выдавали, что кот мало спит и много работает. «Приветствую. Что привело вас ко мне?» Да вот, сначала замялся Боб. Хотели тебя познакомить с новеньким? Он кивнул настоявшего по левую руку лесника. Что с ним не так? Отрезал сходу кот. С виду на зараженного не похож. Ментат проверил его. Да. Если он чист, то пускай и размещается. Тактично объяснил кот с равнодушным видом. У меня и так много дел. Боб, покажи нашему гостю, где находится гостиница. Слушаюсь, выйди из кабинета главы. Все цепочкой вышли на улицу. Леший стоял по правую руку от начальника стражи. Боб, отстранённо глядя на торчавший шпиль, достал из нагрудного кармана сигарету и нервно закурил. Худощавый насмешливо произнёс слух с намерением зацепить курящего. — Я же говорил, что коту плевать. У него проблемы так выше крыши. — Завали хлебала! — выпалил Боб. — Шланг, ты нарываешься! Он угрожающе указал пальцем на дряща. — Ещё слово, и я тебя на кулак намотаю. — Молчу, молчу, — виновато выставил тот ладони. Вперёд вышел здоровяк и загородил спиной шланга. Играя грудными мускулами, надменно задрал подбородок. Глядя, прямо в глаза Бобу спокойно произнёс. — За шланга порву. — Да, скала может, — поддержал мерзким голоском толстяк. Словно два бойцовских петуха, они смотрели друг на друга, Будто ждали невидимого сигнала к атаке. Леший сдвинул брови и в последний момент вмешался, встал между бойцами. «Хватит! Остыньте!» Боб смягчился и шагнул назад. Скала тоже отступил. Обстановка худо-бедно разрядилась. Восьмерка разделилась. Шланг повел скалу и пузыря в сторожку, а Боб, косой трэш малой и леший, пошагали по лужайке в гостиницу, которой заведовал пуля. Мужичок невысокого роста, Шустрый просвистывал некоторые слова. Одним словом, не зря ему дали, такое погоняло.